Эгоизм ⁇ самость. 17 июня 31. Индивидуальность и самость, как рождение и смерть. Образование индивидуальности является зарождением нового мира. Тогда как самость может глядеться на мертвые вулканы Луны. Но не только себя омертвляет самость но поражает бесплодием окружающее, тогда как индивидуальность зажигает огни во всех соседних странах. Сотрудничество есть корона индивидуальности, но бич самости — жало Скорпиона. Можно ли полагаться на самость? Не более, нежели на ехидну. Но истинная индивидуальность содержит в себе основу мировой справедливости. Нам нужно собрать индивидуальности — ибо новый алмаз нуждается в резьбе, но самость должна пройти через многие воплощения. Конечно, и этот закон может быть изменен сердцем, потому можно советовать самости зажечься около огненного сердца. Недаром зажигаем маяки огненного сердца, как приют путникам. Нелегко сердцу пламенному, но именно оно полагает себя за друга своя. И об этом справедливо заповедь о блаженстве. Но радость есть особая мудрость.